Глава восьмая. Мы приехали к пустырю на окраинах нео Москвы. По близости действительно никого нет, разве что редкие машины до да белочки. Бомба вон там у того дерева, показал Паша. Херанет? Не должно. После таких слов начинается сущий кошмар, так что я пожалуй отойду. Соглашусь, кивнул Павел. Мы о т о ш л и еще метров на сто. Итак, ну, рассказывай давай. Бомба что за хрень? Ну это может стать бомбой. Сам по себе Куб часть общего механизма. В нем есть схема активации артефакта, которая подвязана на активацию другой такой же. Если артефактор подаст сигнал, пойдет что-то вроде цепной реакции. И что же тогда будет? Без понятия, господин. п о ж а л плечами, Паша. Это невероятно сложная хрень. Впервые такое вижу. Но я на сто процентов уверен, что Куб может стать и бомбой. Просто запросто. Сто раз видел подобные схемы. Замыкание, перегрузы. И... Паша развел руками. Бабах. Твою мать! Это плохо. Бомба в жилом квартале само по себе событие зряда, но ну не хотелось бы. Но она ведь была рядом с моим домом, там, где жила моя семья. Какой р а д и у с поражения? Ну, метров двадцать будет. Там элемент земли, так что думаю, все вокруг просто бы разорвало шипами. Но это если рассматривать как одиночную бомбу. Хер знает, что там за общий механизм. Двадцать метров. даже если брать худший вариант, то взрыв до моего дома все равно не достал бы. Ха. Странно, может это и не мне предназначалось, но тогда кому? д ж о р ж у притащу его со двора с обычными домами, там никого важного. Сложно, у меня ж голова заболела. И как понять, что это за механизм? Ну либо спросить создателя, либо найти сверхумного артефактора, либо притащить вторую часть. Тогда может проясниться. Где п я еще взять эту вторую часть? Хотя Джордж и же где-то первую нашел, да и артефакторы должны с одня на день приехать. Как сказал папаня, лучшие артефакторы из коалиции, а Америкосы приезжают вот-вот, как раз к началу турнира вместе со своей делегацией. Тогда-то он и даст на них выход. То есть ближайший вариант все прояснить капуцин в джинсовых шортиках и кожанке с принтом банана. Ну и жесть. Куб пока здесь оставьте, ну нахер. Представьте наблюдателей. Я вернулся домой. В распоряжении еще половина дня. Бро, помнишь куб, который ты нашел? Спросил я обезьяну. Обезьяне звуки. Если п о ч у в ш ь еще, сможешь найти. Обезьяне согласие или типа того. х з я не могу перевести. Это ж е обезьяна. Здорово. Ну тогда пойдем. И мы пошли. Я в кепке и очках, и обезьяна на плече, в теперь уже джинсовой куртке и кожаных штанах. Мы обошли вокруг дома. Ничего, кроме удивленных лиц охранников. Обошли ближайшую улочку, ничего. Следующую, ничего. Даже пришлось в е р н у т ь с я к дому, где я жил раньше, и там ничего. Э, у него обезьяна на плече. ф о т к а й фоткой. Слушай, а это не тот, который Сэллерс. Да, да, тоже показалось. Но из-за очков не видно, блин. И все, чего мы добились, куча фоток дебила с обезьяной на п л е ч е Я вздохнул, все на лавочку в парке и в какой уже раз дал Джорджу банан. Почему же куп лежал именно в том месте? Задумался я. Это был обычный жилой район, даже не самый богатый. Что им было нужно? Мысли не шли. Даже примерно предположить не могу. Все может решить второй такой артефакт. Так поймем, что это за механизм и по какому принципу его закладывают. Алло, Паш, сейчас кину адрес. Установи слежку за этим местом. Там купы нашли. Увидите, что странно, сразу мои кните. До связи. Нет, не могу придумать. Без подсказки здесь не обойтись, а ее как раз я и не нашел. Нужно собраться с мыслями. Вечерело, стояла приятная осенняя погодка. В одном из центральных парков было, как всегда, уютно. И за все полчаса мирного отдыха я не увидел ни одного бича. Что за сказка? Э -э -э, извините, пожалуйста. Ко мне подошла группа девочек лет шестнадцати. Поворачиваюсь, смотрю. Причесочки, макияж. Неплохая брендовая одежда, аристократки, да? Отвечаю, можно с обезьянкой сфоткаться. Она стеснительно указала на д ж о р д ж и Стоило ему услышать просьбу, как он перестал жевать банан и остался с открытым на полпути ртом. Если он захочет валяйте, безразлично махнул я рукой. Девчонки обрадовались. Они подошли к Джорджи, сначала сфоткали его так, а затем с моего разрешения медленно взяли на руки. Хитрый монки понял, где женская красота, уселся на плече и задними лапками уперся в грудь. Сначала одной, потом второй, а затем и третий. Радости у девчонок были полные штаны. Вижали, смеялись и улыбались. А Джордже не против. Он на т и т ь к а х сидит. Еще и массирует их сучонок. Извините, а такой вопрос? Неуверенно подошла та, что отфоткалась быстрее всех. Не скажете, из какого в о д а и как вас зовут? Я просто, ну, мне для подруги, вот. Стоит, м н е т с я глазками туда-сюда, водит, постоянно п л а т и ц сжимает, стесняется, милаха. Как же по детям легко узнать, что ты им понравился. Жаль, что за этим приятным чувством почти всегда следует разочарование. С чего взяли, что я принадлежу какому-то роду? спросил я. Ну как это у вас капуцинчик обезьяна, а обезьяны достояние империи, просто так их не раздобыть. Так что взяла смелостью предположи, т ь что вы не из тех. Это из каких? Меня что-то ёкнуло. Ну не зушек, просто людинов. Я не смог сдержать охмелку. Девушка это увидела и подумала, что я усмехнулся одной лишь мысли, что меня можно приравнять к мерскому плебейству. В ответ она тоже хихикнула. о с т р о у м н а я сука. А я просто людин, улыбнулся я. Забавно, да? Улыбка моментально пропала с ее лица. Остальные девушки тоже это услышали и перестали фотографироваться. Джорджи снова все понял и спрыгнул с плеча высокой блондинки. А, да. Ну тогда мы это пойдем, наверное. Ты не против? Девчонка, в о з за меня сразу же перешла на ты. Ну тогда пока. Пойдем, девочки. Она поманила остальных за собой. Ага, удачи. Махнул я уходящей к о м п а ш к е Лишь стоило им отойти на десяток метров, как я услышал. Удали лучше. Чертует обезьяну. Он же наверняка ее украл. Откуда у такого деньги? Блин, да как же жаль. Таким симпотным казался. Красота его из бедности не вытащит. Не стоит связываться с бесполезным. Я снова хмыкнул. Ха. Забавно. Перевожу взгляд на девчонок. И очень сукка неприятно. Запнитесь. Все три разом запнулись и повалились. Визги, стоны, боль. Я напомню, я не расист и не сексист. Я ненавижу всех одинаково, и я за гендерное равенство. Женщин бью так же, как и мужчин. Эти девки заслужили небольшого наказания. Они ведь меня просто с говном смешали. Из-за чего? Из-за отсутствия штампов в паспорте. За разборками, попытками выжить и культивированием я и позабыл, в каком мире живу. Здесь, если не начнешь понтоваться, всех раскидывать и вопить, защищая свою честь, ты не ценнее таракана. Неприятно, когда тебя считают за таракана. Интересно, Катя с с о ф и е й меня также видят? Или им приходится себя ломать и пересиливать, чтобы видеть во мне парня, а не выскочку с о д н а Знаешь, я тут подумал, я посадил капуцина на плечо и пошел домой. Что искать девушку и друзей нужно сейчас. Потом, когда я обрету статус, шелендер и лизанов вокруг станет полно. Трудно будет найти тех, кто рядом не из-за выгоды. Проще найти их сейчас, когда для большинства ты просто никто, понимающий обезьяни звуки. Я вернулся домой. Последний эпизод настроения мягко скажем не прибавил, а потому и новость мамы, что отсутствие болезни подтвердилось, я принял холодновато. Я и так т о знал в принципе. Мама, кстати, собралась ходить проверяться каждый день в течение недели. Вот насколько поверить не может. Я вернулся в свою комнату и продолжу заниматься хоть чем-то, что меня расслабляет — создание своего языка жестов. Часа два потратил. Затем я вспомнил, что завтра в школу, а значит, вот-вот начнется турнир, а значит, надо хоть как-то готовиться. И тогда я занялся уже другим не менее интересным делом — анализ соперников, составление тактики и программы тренировок для Софии в первую очередь. Я смотрел записи с отборочных, которые без проблем муглились в интернете. Сначала я посмотрел наших будущих оппонентов. Ничего особого, но Софии к потренироваться надо бы. Куда больше меня интересовали главные претенденты на победу. Антон Громов мало того, что умел телепортироваться, что считается огромной редкостью даже среди бывалых магов, так и вовсе способен обволакивать кулак в разрушительную энергию, разрывающую пространство. Ну мы видели, к чему это приводит. Одно попадание и я т р у п А я уверен, попасть он захочет. Антон опасен, причем больше остальных. Август Романов, он вообще победил без силы короля, легко и непринужденно, обычными заклинаниями и очень точечно. Даже не представляю, что будет, если его загнать в тупик и заставить короля проснуться. Хотя, почему? Знаю, телепортация по всему городу и отражение магии обратно в заклинателя. Августа, думаю, я смогу победить даже с королем внутри. Ведь у меня все же не магия, а он, как я понял, антимаг. На этом я планировал заканчивать. Казалось бы, кто еще способен меня победить? Разве есть кто-то равный Громову и Августу? Да, есть. Максим Золотарев, выпускник и глава студсовета. Третий претендент на победу. Это грозный плечистый парень с бородой. А лучшие оценки, а лучшая практика. Аристократ. Уже получил приглашение в великую европейскую школу, хотя до выпуска еще год. А это значит, что его признал Эстер, один из сильнейших людей. До появления меня, Маматара и превращения Громова в Шрека именно Максим Золотарев был главным конкурентом Августу Романову. Да, вы не ослышались. Глава Студсовета по общему мнению мог состязаться с королем. И что самое пугающее в его силе? У него не было ничего выдающегося. Он просто брал обычные заклинания, обычную магию и использовал ее ровно как и когда нужно. Я эти заклинания сто раз от учителей видел. Просто они были идеальны. Да, скорее так. И вот его я боюсь больше всего. Я совершенно не понимаю, что от него ждать. Мы не должны с ним столкнуться так рано. Нужно понаблюдать. Так вечер и подошел к концу, и естественно этот убогий денек не мог закончиться нормально. Мы сидели за столом и ужинали, все как обычно, казалось бы, но я заметил, что Вика слишком часто отвлекается на телефон и постоянно что-то кому-то пишет. И не сказать, что бы она радовалась собеседнику, скорее даже наоборот. И что самое странное, что на вопрос, кто написывает, она ответила: да так, неважно, знакомый. Сестра никогда так не отвечала. Она всегда без проблем говорила, что переписывается с тем-то и тем-то. Для нее это не проблема. Но не сейчас. Сейчас она от меня что-то скрывала и при этом собеседник ее напрягает. Все хорошо? спросил я. А, она отвлеклась. А, да, нормально. Точно? надавил я. Да точно, точно. И че-то вообще пристал. Не лезь в мою личную жизнь. Она снова уставилась в экран. Сама. Разберусь. Ты сама от обезьяны отбиться не можешь, сестра. Не нравится мне это, не нравится. Есть наитие, что ничего хорошего это не значит, но действительно. Почему я так лезу в ее личную жизнь, в переписке? Она ведь молодая девчонка, они же помешаны на переписках и приватности. Не удивительно, что она так отреагировала. Но теперь я буду внимательнее. Не стоит забывать, что мы в школе элиты, а Вика красивая и очень перспективная простолюдинка. т р о ф е й для охотников по факту простая вещь, и это без учета, что на меня многие точат зуб. Странно, Вика мне неродная, что логично, но стоит представить, как над ней издевают, с я ш а н т а ж и р у ю т как заставляют делать отвратные, мерзкие вещи против ее воли, меня просто рвет изнутри. Но если что-то случится, скажи, хорошо? Да-да. Вздохнула она. Мы покончили с обедом и я наконец пошел спать. Без приключений, слава богу. Утро р а н е е непривычно р а н е е я бы сказал, и все потому, что сегодня на учебу. Мы ведь теперь живем дальше от школы, так что и просыпаться приходится раньше. А ходим мы почти всегда вместе. В основном потому, что Вика может проснуться в нужное время, а я нет. Джоржи? д Не поняла она. Зачем тебе Джоржи? д Так надо. Сегодня я решил взять с собой обезьянку. Уж сильно меня смущает, что где-то в городе могут лежать бомбы из Майнкрафта. И знаете. Я с у к а не ошибся. Мы уже подходили к школе. Минут пятнадцать ходьбы осталось. Болтали, что-то обсуждали, турнир там, учебу, все такое. И тут прямо посреди пути обезьянка схватила меня за волосы и начала трогать лицо лапками. Ано выпалил я. Капуцин потянул меня за ухо и замахал лапкой в определенную сторону. Вика, иди без меня. Я ее приобнял на прощание и быстрым шагом помчался в нужную сторону. Эй, куда вы? Надо, я д ж о р д ж и кое-что обещал. Я сам подойду. Только не опоздай, прокричала она в спину. Про твою пунктуальность даже в нашем классе знают. Я пропустил это мимо ушей и последовал за волей д ж о р д ж и Пять минут петляния между дворов и вот обезьянка спрыгивает и приносит куб. Точно такой же сука куб. Эх, вы ж т в а р и Я прищурился, достал телефон и позвонил Паше. Срочно приезжай, я нашел к у б да такой же. Меня осенило. Две машины возьмите, да на одной меня довезете. Повезло, что компашка Павла жрала позы неподалеку, так что прибыли они минут через двадцать. И прям такой же. Удивился Паша со все еще набитыми щеками. Куда его? Туда же. А меня срочно в школу, нахер, я опаздываю. к у б мы отдали в одну машину, а меня с обезьянкой к Паше. Как сильно опаздываем? Подозрительно спросил он. Очень. Я вас услышал. Кивнул он и, вдавив педаль, сразу же п е р е к л ю ч и л передачу. Я ведь это по молодости на каждой дрифт-ходке участвовал. Не настолько очень, не настолько. Я вжался в спинку. Да не переживайте. Он на полной скорости вошел в поворот, оставив на дороге черный след шин, и почти без потерь на спидометре продолжил ехать. Обезьянка запищала. Она не хотела умирать. Ну вот. последние повороты Паша не просто подъезжает к воротам школы, но делает это боком и под конец разворачивается на выезд. У меня аж в о л о с ы встали дыбом. Джордж и так и в о все скончался. Больше не буду опаздывать, больше не буду опаздывать, больше не буду опаздывать. Я тяжело дышал. Но справедливости ради мы реально не опоздали. Многие ученики даже только подходили. Эх, какого? Что за фигня? Кто это? Что он тебе позволяет? Ща он выйдет, я с ним по базарю. Ладно, спасибо. Я поднял бедную обезьянку и вышел. Ах и да, не забывай список всех сильных людей в обеих бандах и источники дохода. С переездом в посольскую резиденцию мне, мягко скажем, нужны деньги. Мне месяца на три хватит и то в лучшем случае. А ведь еще оплата учителям, артефакторам да и куча других расходников. Уверен, появится. Денег хочется. К вечеру будет. Кивнул, в ы с у н у в ш и й с я из окна паша. Я кивнул в ответ, распрямился и вздохнул. Точно, здесь же люди. Рос? И что? Ему ничего за это не будет. Да он чуть мою ламбу не задел. Погоди, знакомое лицо в о д и л а Это разве не это ж е из драконов? Росса, босс банды, подвозит. Чего? Я вздохнул. А я ведь еще из-за фоток каких-то переживал. И Паша наконец уехал, оставив меня, д ж о р д ж и и всю школу п о л я щ у щ и х с я ушлепанов. Чувствуешь что-нибудь? Спрашиваю у капуцина. Молчит, водит глазенками. Значит, нет. Я подхожу к воротам, где стоит все тот же охранник. Роз, что это? Обезьяна на плече. Откуда вы ее взяли? У нас нельзя животными, особенно с теми, кого имперцы святыми считают. Кто это? Это Джорджи? А, ну тогда проходите. Мы прошли. Обезьянка все еще молчала, но в то же время и настороженно оглядывалась. Что-то ей здесь не нравится, что-то щекочет нервшки. и Ну, я решил не ждать, пока она родит, и пошел в школу. Раз пассивно-агрессивно меня окликнул член с т у о в е т а Что это за обезьяна? Животными нельзя. ж и в о у брал. Ага, отмахнулся я. Напомни, когда не похер. Да как ты? Он а ж покраснел. Следи за языком. Я старше тебя и выше по социальному статусу. И что ты сделаешь? Я развернулся и посмотрел поверх очков. На дуэль вызовешь, если потребуется, прорычал он. Я пошел дальше и, не глядя, помахал. Аристократ остался позади, смотреть спину и проклинать. Сквозь мысли мое внимание привлекла группа девушек, идущих на урок физкультуры в бассейне. Опять рост нарывается. н у реально, что он на себе возомнил? Как он с нами разговаривает? Но, блин, знаете, что-то в этом есть. Он к л ё в ы й да и очень сильный, судя по всему, загадочный такой. к л ё в ы й т о к л ё в ы й но будущего с таким не видать. Он просто так не статусный. Да знаю я. Эх, был бы у него статус, я бы прямо на партию отдалась. Ты что такое н е с ё ш ь Ты ведь узнат н о г о р о д а Тебя ведь услышать могут. Какой отдалась? А у тебя вообще самоважения у нет? Что у вас в голове? Джорджи, в п р я м надо что-то делать. Выдохнул я, снимая монки с плеча. Бро, на несколько часов придется расстаться. Узнай, кто такая Екатерина Романова и останься у нее в кабинете, окей? Трусы не воруй, они, возможно, мои. Джужи показал большой палец и ускакал. Я же зашагал в школу. Ого, она меняется. Там, где были только русские надписи, появились и английские, и китайские, и японские и на с у а х и л и Причем каждый приветствовал и читавших по-разному. Школа готовится к приезду делегации. Все буквально вопит о том, что скоро турнир. Я нашел расписание, зашел в полупустой класс и, как всегда, увидел здесь маматара. Часик в радость поприветствовал я п е п е л ь н о в о л о с о в а Он, не глядя, махнул и продолжил играть в мобильную игру Гача РПГ три в ряд. Там еще вместо героев аниме девочки разной степени редкости. А, точно, вспомнил я. Слушай, не знаешь такого мужика здесь работает, седой с залысинами. У него еще имя такое странное, то ли Боб, то ли Альфонс, полноватый такой. М -м да, помню такого. Где? Оживился я. Срочно надо. Именно с ним говорила рыженькая барменша, а она прямо сказала, что что-то видела во время моего пробуждения в клубе. Умер, пожал плечами Бурят. Попал в сотню погибших при аномалии. Да что за дерьмо! Я упал головой о парту. Вечно все не так. Эх, устал. Я прикрыл глаза и решил подремать. Все равно до урока минут десять. Я писать. Зачем-то и з в е с т и л маматара. Я махнул рукой и продолжил попытки задремать. Попутно размышляя, что делать с турниром, сестрой и остальным. Но, к сожалению, мне даже десять минут не суждено отдохнуть. Сначала я услышал бормотание в коридоре. Вот такую чу людей что-то обсуждает. Затем громкий мужской голос, суета, шум, гам, а потом спустя двадцать секунд в класс вернулся а л и так и не дошедший до туалета. Костя, за тобой идут, проговорил он быстро. Максим Золотарёв, очень сука злой. Дверь с хлопком отворилась. Я поднял за спаную н морду. Раз, рявкнул он на весь класс, из-за чего теперь уже все смотрели только на него. Сюда, живо. Чё? Как насчет нет? Я закрывал глаза на твои подставные дуэли, на твою проблемность, на подозрения в призыве демона войны. Но мое терпение лопнуло. Едва не р ы ч а л он. Оскорбляй, посылая членов с т у д совета, ты оскорбляешь и посылаш е ь меня их главу. Ну, получается так: тебя не хотят здесь видеть. Ты здесь не нужен. Прямо здесь и сейчас. Пусть ученики станут свидетелями моим словам. Я, Максим Золотарёв, вызываю тебя, Константин Рос, на дуэль. Я улыбнулся. Максим указал на меня пальцем. И ставка твое исключение. Придуманная моим гением рубрика факти книжку пережет. В принципе, вызов на дуэль можно и не принимать, особенно европейскому простолюдину, тем более с такими условиями. Однако, если вызывающая сторона изначально обговорила ставку, то принимающая сторона имеет право потребовать что-то взамен. Например, именно при таких условиях случилось знаменательное событие в Югославии, в которое уж точно не участвовал простой русский кот, совершенно не причастный к военным преступлениям.